Глава 2 Мир игры. Передашь девчонку, и долг будет прощен. Роберт лютос Американская исключительность. Франшиза «Биошок» политично в высшей степени. Ее создатели обожают обшаривать темные углы и рыться в грязном белье, которое официальная история старается не признавать. Разобравшись с объективизмом Айн Рэнд, И Рашнелл Геймс положила глаз на теорию американской исключительности. Под американской исключительностью нужно понимать идею, согласно которой Соединенные Штаты Америки представляют собой совершенно особое государство. Они свободны от всяческих связей с Европой, в том числе исторических. Они выросли на девственной земле под знаменем республики и единого Бога. Если поразмыслить, то Франция 1789 года и Россия 1917 могли бы точно так же гордиться собственной исключительностью, только из-за того, что порвали со старыми режимами. Так, мысли вслух. Эта исключительность легла в основу идеологии, из которой выросли образы Комстока и основателей. Колумбия — это теоретическое воплощение такой концепции. Ее квинтэссенция — В 1900 году летучий город вмешался в китайское боксерское восстание, за что его осудили даже сами США. Колумбия отделилась от них, однако идеология ее немало не пошатнулась, а комстока возвели в ранг пророка. Колумбийская исключительность шла бок о бок с воинствующим патриотизмом, который буквально не знал границ. Расизм и исключительность – две стороны одной медали. Не зря уже в самом начале игры Букер может швырнуть мяч в незадачливую межрасовую пару, которую старательно высмеивает зазывало, чтобы завести толпу. Хотя выбор игрока практически не повлияет на остальную игру, сама ситуация переносит нас в совсем иную, невероятно далекую эпоху. Во времена, когда аборигенов и любых людей, которые хоть чуть-чуть отличались от остальных, частенько выставляли на потеху зевакам. Всемирная выставка в Париже 1889 года среди прочих аттракционов представляла так называемую «Деревню Чернокожих». В ней, в аутентичных хижинах, жили 400 африканцев. А в «Царстве грез», одном из парков развлечений на Кони-Айленде, стоял Лилипутский город. Там вплоть до 1911 года проживали 300 карликов, у которых было некое подобие самостоятельного общества. Все годится, чтобы привлечь клиента. Что касается Колумбии, то там все слуги были темнокожими, а граждане, солдаты и предводители — белыми. Что, к слову, вызвало определенную реакцию на некоторых форумах ультраправого толка, которую заметил Джим Стерлинг, журналист сайта Distracted. Если вкратце, то «Биошок Infinite и ее еврейский продюсер — речь, конечно, о Кенни Левине — Якобы пропагандируют антибелый расизм, высмеивают патриотизм и американские ценности. А что ж настановится? Когда вышел первый «Биошок», поклонники Айн Рэнд тоже засомневались, но высказывания их были редкими и не столь категоричными. И Рашнел Games осмелилась изучать прошлое, а также идеологию американского общества. Иными словами, разворошила муравейник. Она пробудила подлинный кошмар — историю. Не зря от нее так пытался сбежать Стивен дедал из Улиса Джеймса Джойса. Примечание. Считается, что родоначальником теории американской исключительности стал Алексис де Токвиль. Он утверждал, что Соединенные Штаты, которым тогда было 50 с небольшим лет, занимают особое место среди прочих наций, ведь они представляют собой первую современную демократию. Механизмы и шестеренки. Как мы уже говорили в прошлых главах, биошок ⁇ это произведение в жанре биопанк. Чтобы больше узнать о биопанке, гляньте роман Пола Джеймса Маккоули ⁇ Страна фей ⁇ или книги Пола Ди Филиппио ⁇ Род полный языков ⁇ и рибофанк. Инфинит, в свою очередь, ближе к стимпанку. Стимпанк ⁇ это жанр литературного происхождения, который зародился в 1970-х годах. Сам термин, однако, появился лишь в 1987 году. Его изобрел один из главных писателей стимпанка Джеттер. Он называл так в шутку собственные книги, ссылаясь при этом на киберпанк. Стимпанк предлагал читателю новый взгляд на историю конца XIX века через призму механизмов и шестеренок. В свое время произведения Жюля Верна считались научной фантастикой. В наши дни такие писатели, как Тим Пауэрс, автор романа «Врата Анубиса», который, кстати, не относится к стимпанку в строгом смысле слова, и Джеймс Блейлок, автор книги «Машина лорда Кельвина», рискнули исследовать альтернативную историю. То есть прошлое, которое пошло по иному пути, чем наше. В некотором смысле стимпанк — это ответ мрачному киберпанку. В его ярких красочных мирах полным-полно необыкновенных механизмов гигантских паровых двигателей и аппаратов невероятной сложности. Там живут колоритные персонажи и даже порой встречаются английские поэты XIX века. В такой вселенной грех не ввязаться в какое-нибудь приключение, да и в высокие идеалы охота поверить. Франции пришлось ждать вплоть до 90-х годов, пока стимпанком не заинтересовались Фабриско Лен и Серж Брюссало. В кинематографе наберется не так уж много примеров стимпанка. Вот некоторые. «Хранитель времени» Мартина Скорсезе, 2011 год. «Стимбой» Кацухиро Отомо, 2004 год. «Лига выдающихся джентльменов» Стивена Норингтона 2003 год. «Дикий-дикий вест» Барри Зоненфельда, 1999 год. «Небесный замок Лапута» Хаяо Миядзаки, 1986 год и другие». Увы, на парочку шедевров приходится то на халтуры, потому что многие предпочитают легкий путь и полагаются на эстетику, совершенно позабыв о содержании. Что касается видеоигр, то тут у нас, к счастью, есть своя классика. Arcanum от Тройка games 2001 год, SteamBot Chronicles от компании IRM, 2005 год, Resonance of Fate от TriAce 2010 год, а из последних «Dishonored» от Arcane Studios, 2012 год. Стимпанк пробрался даже в настольные ролевые игры. Castle Falkenstein, Deadlands, Space 1889 найдется сеттинг на любой вкус. BioShock Infinite довольно органично вписывается в эту тенденцию. Об этом говорят воздушные шары, на которых в самом первом ролике плыли дома Колумбии, боевые роботы, моторизованные патриоты, примитивные киборги, механики. Небеса здесь бороздят цепелины, а из оружия торчат шестеренки. Ну и, конечно, нельзя забывать об эпохе, когда происходит действие игры, и социальных конфликтах, которые в ней рассматриваются. Наложение реальностей. «Биошок infinite Это история о параллельных мирах и о реальностях, которые наслаиваются друг на друга. Многие научные труды объяснят эту концепцию куда лучше нас, но мы все же попытаемся. Грубо говоря, представьте, что в каждую секунду каждый наш выбор, каждое наше действие создает множество уникальных путей, по которым могут пойти события. Достаточно наглядно эта идея представлена в картине Алина Рене «Курить, не курить». 1993 год. В ней прекрасно видно, как элементарное действие — зажечь сигарету или нет — может породить целую цепочку событий. Однако с точки зрения квантовой механики этот принцип оказывается куда сложнее. Вспомним эксперимент с котом Шрёдингера. На него, кстати, несколько раз ссылается Биошок-2. Согласно ему, при отсутствии наблюдателя Одно и то же существо может одновременно находиться в двух состояниях — живом и мёртвом. Но если посторонний наблюдатель откроет ящик с котом и колбой с ядом, он увидит кота в одном конкретном состоянии — либо живым, либо мертвым. Чтобы разрешить этот парадокс, физики изобрели множество теорий — декогерентность, параллельные вселенные, суперпозиции — или альтернативные состояния, квантовое самоубийство и так далее. Научная фантастика, комиксы, сериалы, книги, как и «Биошок Инфинит», берет из этих теорий только основные принципы и создают персонажей, которые могут путешествовать между измерениями и обходить законы времени и пространства. Вот, к примеру, доктор Манхэттен из «Хранителей Алана Мура». Он может перемещаться из одной эпохи в другую, переноситься в собственное прошлое и будущее — Примерно как Билли Пилигрим, главный герой романа и фильма «Бойня номер 5 Главные персонажи сериала «Скользящие» путешествуют по параллельным вселенным, а его создатели то и дело обращаются к классическим темам научной фантастики, связанной с альтернативной историей. Зрители видят инверсию ролей мужчин и женщин, динозавров, которые дожили до наших дней, Америку под властью СССР, войну между Мексикой и США. Иными словами, этот сериал — настоящая феерия ответов на вопрос «А что если?». К слову, именно благодаря такому вопросу авторы «Сумеречной зоны» и «За гранью возможного» сумели преподнести зрителю оригинальные сюжеты с неожиданными концовками. А в сериале «Грань» путешествия между мирами и вовсе таят в себе немалую опасность. Интересно, что «Биошок Infinite в чем-то на него очень похожа. К примеру, тут тоже некий отец выкрал ребенка у себя из параллельного измерения. Здесь тоже появляются кудесники от мира науки, которые намного опередили свое время. Здесь есть героиня, которая может видеть другие реальности, и наблюдатели, которые управляют ходом истории. А персонажи из одного мира часто сильно отличаются от своих версий в другом. К слову, этот сериал показывали в эфире как раз в то время, когда шла разработка Bioshock Infinite. Вполне возможно, он повлиял на ту часть сюжета, что связано с параллельными измерениями. Последние серии второго сезона, которые увидели свет в мае 2010 года, их концовка, а также весь третий сезон целиком, напоминают нам о краже Анны и о том, что из этого вышло. Как раз тогда Левин трудился над сценарием «Инфинит». Сериал «Абрамса», он также снял «Шпионку», «Звездный путь» и «Звездные войны. пробуждения силы», В первом сезоне следовал скорее духу секретных материалов, а потом всерьез углубился в тему параллельных миров и сосредоточился на образах отца и сына. Разумеется, в 2010 году о «Биошок Инфинит» пока ничего толком не было известно, кроме того, что это будет шутер в летающем городе. И все же такое сходство говорит не в пользу разработчиков. Кроме того, совсем как в сериале «Грань», В Bioshock Infinite прослеживается множество отсылок к концу 1970-х, началу 1980-х годов. Здесь есть сцена, которая чем-то напоминает концовку близких контактов третьей степени Стивена Спилберга, 1977 год. Мы имеем в виду своеобразную музыкальную перекличку «Маяка с Колумбией». Затем Элизабет открывает разрыв в 80-е годы, где виден фасад кинотеатра. Там как раз идут «Звездные войны. Месть джедая». 1983 год. К слову, фильм чуть не вышел именно под таким названием, но знаем мы его, конечно, под другим. Ну и, наконец, на пляже Колумбии играет местный ремикс песни Синди Лопер «Girls just want to have fun» 1983 год. Ее феминистическая тематика перекликается с радостью Элизабет, которая только что обрела свободу и познает мир. Так что сериал «Грань» повлиял не только на сценарий игры. Не будь его, и вполне вероятно, Infinite лишилась бы нескольких своих изюминок. В некоторых интервью Крис Авелон, дизайнер игры Plainscape Torment, упоминал, что каждый игрок управляет какой-то одной конкретной версией безымянного, и что каждая эта версия, а значит и каждый игрок, по-разному реагирует на ситуацию и на мир вокруг. То же самое относится и к BioShock Infinite. Каждую новую игру можно рассматривать как новую параллельную реальность, ведь все игроки используют разные сочетания энергетиков, разное оружие по-разному убивают врагов. В рамках одной и той же сюжетной линии каждый из нас получит собственного букера, а кто-то и нескольких, если протагонист умрет, а Элизабет не окажется рядом. Все решают предпочтения и навыки игрока. Однако такой инструмент, как параллельные измерения, это палка о двух концах. Как неоднократно отмечалось в обзорах, путешествия между мирами не только облегчают сценаристам жизнь «Привет тебе, Деус Ведь так или иначе, отыщется вселенная, где все обстоит как надо, но и создают массу проблем с сюжетом. Ну и не стоит забывать концовку, которая надолго запомнилась игрокам. Итак, Бутер возвращается к реке, где крестился, и стал Комстоком, и там его топит троица Элизабет, подозрительно похожих на отсылку к Мойрам или Паркам, божествам, которые плетут людские судьбы. Со смертью Бутера стираются все связанные с Комстоком реальности, а с ними пропадает и Элизабет. Вроде бы все логично, но есть одно «но». Бутер, за которого мы играем с самого начала, тот, который продал Анну, а потом пересек всю Колумбию, чтобы спасти ее. Он не тот, кто 20 лет назад вошел в реку, чтобы выслушать проповедь Уитинга и окунуться в воду. Какой смысл убивать именно нашего букера? По логике, его гибель никак не заставит исчезнуть комстока с Элизабет, не говоря уже о Колумбии. Конечно, можно представить, будто вместе с ним утонула сама идея бутера бутер, в котором соединились все возможные реальности, все причинно-следственные связи и все прошлые события, которые всемогущая и всеведущая Элизабет принесла в жертву во всех мирах одновременно. Но нет. Слишком уж концептуально, слишком притянуто за уши. Не годится. Остается лишь одно объяснение. Разработчики просто хотели впечатлить игрока. Смерть протагониста, или игрока, поражает нас в самое сердце, особенно в играх от первого лица. Call of Duty Modern Warfare уже давно это поняла и обыграла много раз. Если бы мы увидели со стороны смерть юного Букера, эффект был бы уже не тот. Разработчикам пришлось бы создавать бойню при Дни и показывать, как Девита одолевают муки совести, и как его уничтожает толпа абсолютно одинаковых девушек, которых он даже не знает. Все это контент, а студия и без того трудилась, не покладая рук, пытаясь довести до ума то, что уже утвердили. Нетрудно представить, как сценаристы ломали головы над неразрешимой проблемой, как вовлечь игрока. Жаль, что в конце концов победила эффектность, а логичность проиграла. Увы.